Глава 17. В погоне за камнем и неуловимым Бэком. Сев в машину, Актар и Велина отправились за ним в погоню, в надежде, что Бэк сможет вывести их на место, где мог находиться Григорий. И вот спустя некоторое время следования за ним, через улицы и дворы, Бэк подъехал к какому-то зданию с высоким забором. Актар подумал, вот, наконец-то он нашел это место, где мог прятаться Григорий. Но вдруг Бек, взяв какую-то посылку и положив ее в машину, покинул это место. Актар устремился следом. Спустя какое-то время он опять остановился возле длинного здания с названием «Белый дворец», на крышке которого находились три больших трубы, из которых иногда в небо ломил столб пламени и дыма. А возле него стояло большое количество вооруженных людей. И увидев, Как ворота этого завода начали открываться, и из него выехал Бэк, и тогда актер решил сначала проследовать за ним и вернуть этот камень, а потом проникнуть на этот завод, чтобы выяснить, какие тайны он скрывает. Следуя за его машиной в какой-то момент, посмотрев назад, Бэк увидел, что на протяжении несколько количества времени за ним по пятам следует одна и та же машина. И, достав из машины пистолет, он открыл огонь в машину, где находились Актар и Эвелина. И тут Актар, спросив у нее, ты умеешь водить машину? Да, ответил ему Эвелина. А что? Садись за руль и веди машину. А ты и я попробую его остановить. Поменявшись местами и пересев на переднее место, Актар, зарядив свой пистолет, открыл окно и, высунувшись из него, начал стрелять в машину Бека в надежде его остановить. И тут Бэк, прибавив скорость, продолжил в него стрелять. Актар стрелял ему в ответ, пока у него не кончились патроны. После этого он залез назад в машину и сказал Эвелине, следуй за ним, а сам начал доставать запасную обойму для пистолета. И, перезарядив пистолет, он продолжал огонь по его машине. Бэк тоже начал открывать огонь ему в ответ, но тут у него внезапно кончились все патроны. И тогда, прибавив скорость, он свернул в проулок между дворами. Актар и Эвелина устремились за ним, все еще продолжая в него открывать огонь. Но вот только все его выпущенные пули пролетели мимо, слегка задев машину Бека и разбив его заднее стекло. И тут Бек, перезарядив последнюю обойму, начал стрелять ему в ответ. Актар продолжил открывать в него огонь и в один из выстрелов попал ему в заднее колесо и прострелил его. После этого машину Бека сразу начала водить в разные стороны, и, не вписавшись в очередной поворот, его машина перевернулась, и, попросив Эвелину остановиться, он попросил ее, чтобы она направлялась домой, так как здесь может быть слишком опасно. И, договорив, он сказал, что он, как освободиться, сразу туда подъедет. Актар вышел из машины и пошел посмотреть, жив ли Бек или нет, а также забрать этот камень. Но как только он подошел к его машине и хотел открывать дверь, как вдруг из нее пошли выстрелы, и оттуда, выбив дверь и ударив Актара, выбежал раненый Бэк, и, прихватив с собой кейс с камнем, он начал убегать от него по дворам. Актар устремился за ним следом, и, убегая в очередной двор, и, продолжив стрелять в Актара, Бек устремился в один из подъездов жилого дома. Актар проследовал следом. Пройдя сквозь подъезд, Бэк сумел выйти на другую улицу. Актар, стреляя, бежал за ним по пятам и даже успел его ранить в ногу. Но вот только Бэк сумел уйти, сев на рядом стоящий байк. Актар также подошел к едущей машине, и, показав водителю свое удостоверение, он садится за руль и, прибавив скорость, отправился в погоню за Беком. Проехав несколько километров, он увидел, как за ним все еще гонится Актар. И тогда, в надежде от него оторваться, он начинает открывать по нему огонь, и, попав Актару в колесо машины, Бэк. Прибавив скорость, скрылся. Заменив колесо и, посмотрев по телефону, куда он направился, он увидел сигнал от жучка, который находился внутри кейса, где был камень. Актар сразу понял, что он направился в аэропорт «Красный павлин». И, посмотрев по навигатору короткую дорогу, Актар свернул с дороги и, прибавив скорость, он помчался туда сквозь дворы. «Красный павлин». Представлялось себя длинные белые здания с большими мраморными статуями возле входа и большим стеклянным куполом на крыше. Подъехав туда раньше Бека, Актар начал подготавливать засаду для его ареста, и поэтому он решил пойти в комнату охраны, чтобы предупредить их о том, что сюда приближается опасный вооруженный преступник по кличке Бек. Зайдя в комнату охраны и показав им свое удостоверение рейнджера, Актар Начал у них спрашивать, кто из вас главный. Тут один из охранников по имени Кирилл Львович произнес. «Зачем тебе главный?» «Не твое дело», — ответил ему Актар. «Да как ты смеешь так говорить со старшим по званию?» — сказал ему Кирилл и показал ему свою корочку. Актар начал ее читать и, увидев в его звании генерал. Актар изменился в лице и произнес. «Прошу прощения, генерал. Ничего страшного. Что ты хотел сказать?» чтобы вы усилили охрану аэропорта и предупредили всех сотрудников охраны, чтобы проверяли всех людей с серыми платками на лице и в черном кожаном плаще. Спустя некоторое время все было сделано. Охрана оцепила здание и приготовилась к захвату Бека. И при очередной их проверке на металлоискателе один из сотрудников заметил, как один мужик при входе в здание начал вести себя странно и пытался пройти мимо металлоискателя. Один из сотрудников охраны решил разобраться, и, подойдя к этому мужику, он начал говорить, «А в чем проблема? Почему вы так себя ведете?» И, увидев у него кейс, он начал говорить, чтобы он его открыл. И тут ему на рацию от генерала пришел сигнал «задержать». «Принял», — ответил ему сотрудник, — «и начал говорить, пройдите со мной». «Зачем?» — отвел Беку, увидев, как он достает из кармана наручники. Бэк выхватил из пояса, стоящий рядом охранника, дубинку, и как только он начал к нему подходить, чтобы его арестовать, Бэк вырубил его, ударив несколько раз по голове, и начал убегать. Актар попросил у охраны посмотреть по камерам видеонаблюдения, куда направился этот мужик. «Ладно», — ответил ему один из охранников, и начал их переключать на компьютере. И на одной из камер он увидел, как Бэк направлялся к двери Посмотрев по камерам, что за ней находится, он увидел взлетные полосы и самолеты, стоявшие в ангарах. И поняв, что задумал Бек, Актар сказал генералу, чтобы он направлял людей на взлетную полосу для его перехвата. А сам, перезарядив пистолет, отправился в погоню за Беком. Выбежав на взлетную полосу, Бек бежал по ней до ангара в надежде захватить самолет и сбежать на нем от Актара. Приближаясь к самолету, он увидел, как к нему приближаются трое вооруженных людей в охранной форме. Не успев, они подготовиться к его задержанию, как Бэк, вытащив из плаща пистолет, открыл по ним огонь и убил одного из них спустя пару выстрелов. Бэк убил еще одного, попав ему в грудь. Последний, спрятавшись в одно из ангаров, открыл по нему огонь. Ну вот только выпустив весь магазин... Он так ни в кого и не попал, и начал его перезаряжать, как вдруг увидел перед собой черную фигуру, стоявшую перед ним, он попросил, и умолял не стрелять, и даже бросил к его ногам свое оружие. Но это его, жаль, не спасло, так как Бек, направив в его сторону пистолет, и тем самым выстрелил ему в голову. И, перезарядив пистолет, он уже начал уходить, как вдруг услышал огневую очередь, идущую в его сторону. Бек оглянулся и увидел бегущего взади себя Актара. И тогда он, подобрав убитого им охранника и патрон к нему, открыл огонь в сторону Актара. Выпустив в его сторону пару пуль, Бек увидел, как по взлетной полосе начал мчаться пассажирский Боинг к 183-му, готовясь к взлету и, стреляя в Актара, он побежал в его сторону. Актар продолжал стрелять, устремился за ним в погоню. Пройдя по трапу и направив автомат на его сотрудников, Бэк вошел внутрь самолета. А Актар тем временем, чтобы его поймать, успел забраться в грузовой люк самолета до его закрытия. Взобравшись внутрь самолета, Бэк сообщил, что все будет хорошо, если все будут меня слушать и молчать. И тут один из пассажиров произнес «С какой стати мы должны тебя слушать?» и начал на него орать «Тут это подхватили другие пассажиры». — Заткнитесь, — произнес Бэск. И тогда топ-пассажир произнес, — Ну, что ты будешь делать? Бэк не выдержал, начал доставать из плача пистолет, и, направив его на пассажиров, он произнес еще хоть одно слово, и я всех здесь убью. И тут один из них произнес, — Что теперь стрелять будешь? Давай, стреляй. — Чего ты? Давай. Зарядив ее, Бэк навел на него пистолет и выстрелил ему в голову. Увидев это, остальные начали паниковать и орать. И тут от пилота стюардессе пришло сообщение. «Доложите, у вас там все в порядке?» «Отвечай», — сказал Эйбек, И взяв трубку, девушка начала паниковать, и тогда он, приставив к ее голове пистолет, сказал, «Отвечай, или умрешь?» «Считаю до трех. Раз, два, три». «Хорошо», — ответила стюардесса. «Я отвечу, только не убивайте». И тут опять пришел сигнал от пилота. «Ответьте, у вас там все в порядке?» «Да». — ответила стюардесса. — Ну вот и молодец. Бэк начал опускать оружие, и как вдруг стюардесса начала кричать трубку пилотам. — Помогите! Заметив это, Бэк ударил ее по голове прикладом пистолета, и от него она сразу упала в обморок. И, взволновавшийся, один из пилотов решает выйти из кабины, чтобы самому разобраться, что тут происходит. Приоткрыв дверь и увидев дуло, направленного в него автомата, и какую-то... Фигуру, которая, направив на него, оружие произнесла. Не надо здесь ни в чем разбираться. И увидев на полу бессознательное тело стюардессы, пилот начал отходить назад к рации, чтобы сообщить об этом в полицию. И тогда Бэк выстрелил ему в ногу. Раненый пилот начал кричать и умолять, что он все сделает, только чтобы он его не убивал. И тогда, подойдя к нему, Бэк сказал, «Ты правда готов?» «Да», — ответил ему пилот. «Поднимайся», — сказал ему Бэк, «хорошо». «Быстрее иди в кабину!» «Хорошо!» И пилот начал открывать дверь в кабину, и после этого Бэк, взяв его в заложники, и зашел вместе с ним в кабину. Зайдя в нее, и, закрыв ее, Бек, направив на него пистолет, начал говорить, чтобы он менял курс, или я тебя сейчас убью. «Хорошо!» И тогда первый пилот сказал своему помощнику, чтобы он менял курс. «Зачем?» Ответил он ему. «Это приказ!» «Выполняй!» – «Есть!» – ответил он командиру и начал менять курс. Тут один из диспетчеров аэропорта, увидев на радаре, как один самолет начал менять свой курс и направляться в другую сторону. И поэтому он сразу начал связываться с этим самолетом. Связавшись, он произнес «Прием! Борт К-183, доложите причину о смене курса! Прием!» «Отвечай!» – ответил ему Бэк. «На связи борт К-183. Причина изменения курса. Заправка в аэропорту. Витязь. Прием!» «Понял вас борт К-183. Конец связи!» После разговора пилота он достал пистолет и, держа его перед головой пилота, Бэк подошел к радиостанции и разбил ее, ударив по ней прикладом автомата. Тем временем Актар, пройдя по грузовому отсеку и найдя люк, вылез в салон самолета при этом держа в одной руке пистолет. И увидев человека с пистолетом, вылезавшим из люка, пассажиры начали кричать. Бэк начал спрашивать у командира, почему они орут. «Не знаю», ответил ему, «сделай так, чтобы они замолчали, или я сам это сделаю». Идя по салону, Актар услышал знакомый голос и сразу понял, где может находиться Бэк, так как он доносился со стороны кабины пилотов. Услышав, Как кто-то ходит по салону, Бэк сказал, «Ну, все вы меня достали», и начал подходить и открывать дверь. Актар, услышав, как защелка с той стороны двери начала поворачиваться, он поспешил поближе к ней, и, пройдя незаметно и проверив свой пистолет, Актар встал за дверь, и спустя некоторое время он увидел, как эта дверь начала открываться. Из нее начал выходить Бэк, и, держа при этом в руках автомат, он начал орать, «Кто тут орал?» — постояв пару минут, он услышал. «Сейчас сам будешь орать. Кто это выходит?» И увидев, как пришедший в сознание стюардесса на кого-то смотрит, он оглянулся и увидел перед собой Актара. Бек начал направлять на него оружие и уже был готов начать стрельбу, но тут Актар, ударив его пистолетом, начал доставать наручники, но Бек начал сопротивляться. И начал доставать из плаща пистолет, чтобы его убить, но Актар успел этому помешать и, скрутив ему руку, выбил у него из рук пистолет. И тогда Бэк, ударив его в ответ рукой и схватив его за горло, начал душить. И тут стюардесса, поднявшись на ноги и взяв огнетушитель, и ударила им Бека. Но вот только никакого результата это не дало, так как, повернувшись, Бэк ударил ее и, подняв огнетушитель, начал им ее бить. Воспользовавшись этим моментом, Актар подобрал лежавший на полу автомат, и, подойдя к нему, он его нейтрализовал, ударив его прикладом по голове. После этого Бек упал на пол без сознания, и Актар, достав наручники, защелкнул их на руках Бека и после этого пошел в кабину пилотов. Зайдя туда и показав им свое удостоверение, он спросил, куда вы летите, и пилот ответил, в аэропорт Витись". достав рацию. И, связавшись с генералом, он произнес, «Я взял Бека. Где вы сейчас находитесь? Я нахожусь в самолете К-183, и скоро мы приземлимся в аэропорту Витись. «Вы знаете, где он?» «Да», — ответил ему генерал. «Да. Возьмите с собой несколько людей с оружием, так как он опасный преступник и может оказать сопротивление. Прием!» «Понял вас», — сказал ему генерал.